Глава вторая. Первый контакт. Утро очередного дня порадовал зеркальной гладью моря и недалекой береговой линии с голубеющими вдали горами. Пора сматываться, решил Артем. Капитан, не умеющий управлять собственным судном, достаточный повод для принудительной встречи с мастерами задавать вопросы. Первым делом собрал незатейливую еду: сыр, сухари, плягу сухого вина, коробочку чая. Затем тщательно побрился и сложил предметы личной гигиены с устрашающей опасной бритвой и бутылочкой ароматизированного уксуса. Документы убрал в шляпу, где имелся специальный отворот. Немалые денежки разделил по кармашкам в поясе и широкой перевязи для тесака. Походная сумка легко вместила одежду с обувью, а котелок с кружкой пришлось подвязать к боковым тесемочкам. Собрал все оружие. Десяток примерно таких же тесаков, как был у него. Скорее всего, это были абордажные палаши. Пять ружей с широкими раструбами стволов, вероятно, они назывались мушкетонами, два десятка пистолетов разных размеров. Тщательно смазал все это хозяйство найденным на камбузе оливковым маслом. Увязал в три тюка, сделанных из парусины, себе оставил уже ставший привычный тесак и небольшой, но зато двуствольный пистолет какой-то запредельно тонкой работы. Прихватил небольшой, литров на 20 бочонок пороха. С трудом спустив одну из шлюпок, ту, что поменьше, и сложив в нее припасы, Артем задумался. Без хозных корабликов не бывает, И эту испанскую каравелу обязательно найдут. Со временем установят имя последнего владельца. И зададут неприятный вопрос здравствующему Артемосу де Нарвайес. А что это вы, уважаемый Идальго, разбрасывайтесь вполне исправными кораблями? Решение пришло быстро. Нет улики, нет проблемы. В крюит-камере осталось еще несколько бочек пороха. Для полудюжины длинноствольных пушек под килограммовые ядра больше и не требовалось. Пришлось разводить три костра. В капитанской каюте поджег судовой журнал с прочими документами. На камбузе высек огнивым сноп искр на паклю с дровами для печи. В пороховом погребе построил из свечей и промасленной пеньки целое взрывное устройство с таймером. Рвануло часа через два, когда Артем приблизился к берегу. Затем корабль охватил пожар. Впрочем, поросник горел медленно, словно желая продлить свою тяжелую жизнь морского трудяги. К вечеру, когда парень выбрал местечко для ночевки, над горизонтом еще клубился дым. С утра началось неспешное путешествие в общем направлении на юго-запад. Он неторопливо греб на шлюпке вдоль безлюдного берега, периодически осматривая окрестности в подзорную трубу. Пообедал в тени прибрежных пальм, пару раз заходил в речушке набрать воды и искупнуться, а вечером устроил пастирушку, совместив ее с рыбалкой. Артем не задумывался о верности выбранного направления – Какой смысл заморачиваться с поиском правильного пути, если не знаешь, где находишься? А что могут дать точные координаты? Да ничего. Они бесполезны. Ибо никто, кроме специалистов, не знает испанских городов в Америке начала XVIII века. Плавание вдоль берега Артем искал возможность установить первый контакт. Необходимо правильно оценить свои возможности и понять жизнь современных людей. Утром следующего дня на берегу показался высокий шпиль церкви, И Артем сразу свернул к берегу, решив не соваться в незнакомый город на нахрапом. Без разведки ничего не знающего чужака моментально вычислят. Он не знает элементарных норм поведения. Пришлого незнайку в раз прирежут. Ничего не спасет, включая суперталанты мастера единоборств. Ушлая публика обязательно найдет удобный момент и прикончит дрочливого простачка. Обогнув заросшей тропической зеленью мыс, Артем увидел небольшую стайку рыбачьих лодок. Через подзорную трубу хорошо просматривались детали обычных европейских баркасов с чернокожими рыбаками. Повеселев, он повернул в устье реки. Но подступавшие к самой воде мангровые заросли исключали даже теоретическую возможность высадиться на берег. Пришлось возвращаться назад. Примерно через час он нашел крошечную бухточку и после недолгих раздумий начал готовиться к первому контакту с цивилизацией. Шлюпку припрятал в густых зарослях, решив идти пешком. Буквально в десятки метров от берега проходила едва заметная тропинка. По ней двинулся и дальга крепкого телосложения с переметной сумкой через плечо и абордажной саблей на перевязи. Вскоре показалась индейская деревушка. Артем не рискнул приблизиться к хижинам, обошел поселение по периметру и оказался на настоящей дороге. Вот он привычный, а посему незаметный вход в город. Между прочим, встреча с этой самой цивилизацией подразумевает оплату товаров и услуг, Десятиричная монетарная система существует только в России, в остальных странах действуют невероятные комбинации, например, английская гинея равна 21 шиллингу, который в свою очередь равен 12 медным пенсам. В Испании, как в России, медных денег нет, а дублон равнялся двум пистолям, на этом и заканчивались познания Артема. С он унес немало пиастров, про которые бесконечно кричал попугай из известного детского мультика. Далее следовали более мелкие реалы но их соотношения оставались тайной. Придется пройтись по магазинчикам, поторговаться, заодно оценить восприятие собственной персоны местными обывателями. Дорога от деревни вывела прямиком к безлюдному городскому рынку. Оно и понятно. Во второй половине дня торговли быть не может. С любопытством озираясь по сторонам, Артем приметил загон для лошадей и решил прицениться. «Сколько стоит верховая?» С небрежным видом спросил он по-испански у обихаживающего лошадок-продавца. «Тысяча пистолей!» «Не отрываясь от работы», — ответил тот. Прикрыв глаза, Артем попытался вспомнить общее количество хранящихся в поясе золотых монет и физически ощутил легковесность собственных финансовых запасов. Тем не менее, сохраняя невозмутимый вид, задал еще один вопрос. «Где здесь можно купить седло? Ну и прочее?» Андалусцы Самые благородные и самые красивые лошади на свете!» «Недовольно проворчал продавец. «Изброя для них изготавливается по индивидуальным меркам. «Вам, каталонцам, этого не понять». «С чего вы решили, что я из Каталонии?» заинтересованно спросил Артем. «Парень, ты до сих пор не научился говорить на испанском языке «и лошадь от быка с трудом отличишь». Сказав это, продавец проворно шмыгнул в сарай и громко звякнул задвижкой. В первый момент Артем растерялся, а через секунду громко расхохотался». «Да, он, изучая испанский язык, наслышался о расхожих шутках в адрес каталонцев, так же, как при изучении английского узнал много нового о жизни шотландцев и ирландцев. Спасибо торговцу за прекрасную подсказку». Придав голосу зловещей интонации, он громко спросил, «Ты предлагаешь мне бесплатно взять коня?» «Только попробуй», – послышалось за дверью, Стража быстро выбит из тебя дурь». Вместо ответа Артем прошел в загон, погладил ближайшую лошадку... Затем взял ее за повод и повел по кругу. Если честно, он не разбирался в копытных и не имел представления о верховой езде. Но заносчивого торговца следовало проучить. «Я выбрал себе скакуна. Вот пять пиастров». Он бросил под дверь камешек. «И до свидания». «Какие пять пиастров? Грабеж! Убирайся отсюда!» Жалобного запили за дверью. «Хорошо. Вот еще один!» Под дверь снова упал камешек. «Нет и нет. Уходи!» «Ладно, я сегодня щедр. Держи еще пиастр!» К двери покатился новый камешек. «Сказано тебе, уходи!» – жалобно всклипнул торговец. «Не хочешь, как хочешь. Верни мои десять пиастров, и я пошел», – согласился Артем. «Ты бросил под дверь семь пиастров!» – возразил добровольный затворник. «С тебя штраф за отказ торговать. Давай деньги через слуховое окошко, или я выпущу лошадей из загона», – последовал ультиматум. Стеная и причитая, продавец лошадей протянул выкуп, и Артем невозмутимо отправился дальше. Он еще не вышел с рынка, как из загона послышалась ругань в адрес каталонцев, перемешку с проклятиями. На самом деле клоунада устраивалась не ради денег. Артем не мог поверить в реальность названной цены. На его взгляд, обычный офицер не способен накопить тысячу пистолей, примерно 6 кг золота, а затем потратить на одну лошадь. Вот и устроил цирк ради проверки платежеспособности торговца. По этой же причине не спешил уходить с рынка. Потеряв 10 серебряных монет, небогатый человек должен броситься в погоню или позвать на помощь стражу. А здесь вслед всего лишь проклятие. Кроме того, разыгранный спектакль в какой-то степени помог прочувствовать взаимоотношения между сословиями. За рынком начиналась обычная улица маленького провинциального городка. Ради интереса по очереди заглянул во все магазинчики, Поторговался и подивился на кусачие цены. Как-то незаметно для себя оказался в порту. У причала стоял довольно большой парусник. Три стройные мачты завораживали паутиной такелажа. Пораженный открывшейся картиной, Артем встал в тени какого-то сарая и принялся наблюдать. Нет, он не заинтересовался устройством древнего судна. Его поразил процесс разгрузки. Вместо шатких сходин с вереницей изможденных рабов, судно выгружалось устройством, похожим на обычный кран. К концу нижней реи крепился блок с гаком. Чернокожие грузчики дружно налегали на трос и разворачивали к берегу рею с висящим грузом. Далее бочка или корзина опускалась в телегу, а тонконогий ослик после первых неуверенных шажков резво трусил в направлении складов. Благородный Дон желает отправиться в Пуэрто-Вьехо. От неожиданности Артем вздрогнул. Перед ним стоял сорокалетний крепыш, В простых штанах и рубахе без воротника и рукавов. Великолепная подсказка. Прибытие в другой город в качестве официального пассажира обезопасит от подозрений. Ответив любезной улыбкой, он заинтересованно спросил. Вы капитан? Во сколько обойдется путешествие? И капитан, и хозяин в одном лице. Доброжелательно улыбнулся крепыш. С вас возьму 5 пиастров и 4 реала в контору капитана порта. Здесь обязательно регистрация пассажиров? Удивился Артем. «По этой причине и потревожил вас», — учтиво пояснил капитан. «Контора закроется через три часа, а патрульный галеон уйдет с первыми лучами солнца». «Что такое патрульный галеон и почему он уйдет, Артем решил не спрашивать. Зато счел необходимым немного приврать». «Я приехал сегодня утром. Друзья сообщили о вашем корабле, по этой причине решил не становиться на учет». «В таком случае нет нужды затевать бумажную волокиту». «Как вас записать в судовой журнал?» Артем передал присвоенные бумаги, а капитан, прочитав текст, несколько озадаченно спросил, «Что же должен натворить бравый гвардеец, чтобы оказаться на другом конце света?» «Забраться не в ту постель», — хмуро ответил беглец. «Бывает и хуже», — капитан дружески хлопнул Артема по плечу. «К другому давно бы подослали охотника за головами, а каталонцы не тронут». «Я Фернандо д'Арманос ни богат, Для тебя просто Фернандо. Капитан ушел оформлять отход, а боцман проводил Артема в пассажирскую каюту. Узенький пенал по типу вагонного купе. С низеньким потолком и второй дверью на кормовой балкончик явно противопоказан страдающим клаустрофобией. Койка по совместительству служила сундуком. Второй сундук, напротив, мог использоваться в качестве лежака для личного слуги. Ни стола, ни стула. Лишь голые стены до да три окошка со слюдой вместо стекол. Попытка растереть постель закончилась полной неудачей. Набитый морской травой тюфяк покрыт простым серым войлочным одеялом. Сверху поперек уложены еще два скрученных в рулон одеяла, одно из которых предполагалось использовать в качестве грубой подушки. Тоска. Ни простыней, ни наволочек. Похоже, что спать тут полагалось в одежде. Закинув сумку в сундук, Артем почувствовал острый голод и направился в ближайшую таверну. После разговора с капитаном схлынуло эмоциональное напряжение от непостижимого переноса во времени и пространстве. Желудок напомнил о продолжительном скудном питании и потребовал нормальной еды. Устроившись под навесом из пальмовых листьев, он выбрал суп с овощами и мясо козы с жареными бананами. Из какой-то телепередачи про путешествия Артем знал, что в тропических краях растет три вида банановых пальм, Дикорастущие плоды пускают на корм скоту, привычные для европейцев идут как сладкий десерт. Кроме того, есть плантации жестковатых и слегка сладковатых бананов, которые после жарки по вкусу напоминают картошку. Именно третий вид ему и принесли. Вместо воды на стол поставили кувшинки слющего вина, да изобретение дезинфекции лучший способ для профилактики желудочных и кишечных болезней. Похлебав супчик ради стимуляции пищеварения, он приступил к жаркому. Аромат щедро приправленного специями мяса подстегнул аппетит, а жгучий красный перец вынудил выпить две полулитровые кружки вина. На сладкое притащили Папаю. Нежная мякоть тропических плодов принесла настоящее удовольствие. Порадовал и выставленный счет. Праздник живота обошелся в один реал. Если бы в Испании существовали медные монеты, то плата оказалась бы еще меньше. На выходе из таверны слуга подал смоченное в ароматизированном уксусе льняное полотенце. Хороший знак. Люди этого времени понимают важность личной гигиены. Вернувшись на корабль, Артем прилег на жесткую постель и убаюканный мелкой качкой заснул. Проснулся от доносящегося с палубы шума. Повозившись в неудобной позе, он покосился на сочащийся через иллюминаторы предрассветный сумрак и повернулся на бок. Шлепание босых ног и тихие разговоры напомнили о предстоящем отходе, и любопытство победило лень. Однако, перед столпившимся экипажем стоял священник, и невольно выговаривал служки, который никак не мог раздуть кадила. Но вот заклубился белесый дымок, а легкий ветерок разнес запах ладана. Повинуясь незримой команде, моряки нестройно запели псалом с перерывом на соло в исполнении падры. В завершении святой отец пожелал счастливого плавания и приступил к обряду причастия. Пристроившись в конце очереди, Артем отследил ритуал подхода и вроде бы все выполнил без ошибок. Спустившись на берег, падра окропил борт, после чего несколько человек оттолкнулись баграми от причала, остальные встали на весла. Под ритмичные команды боцмана и приказы капитана судно вышло в море, где на горизонте виднелся военный галеон. Некоторое время Артем пытался вникнуть в работу с парусами, затем махнул рукой и вернулся в каюту. Короткий молебен перед отходом из порта напомнил о серьезной угрозе оказаться на костре. Пришлось срочно садиться за изучение потрепанной книжечки с молитвами, Она действительно оказалась спасательным кругом. Написанные на испанском языке пояснения, типа «читать перед приемом пищи», «читать перед сном» и так далее, значительно облегчили процесс занудной зубрежки. «Доброе утро, дон Артемос!» – каюту без стука заглянул капитан. «О, с утра за молитвой! Прервись! Прошу ко мне в каюту на завтрак!» Жилище капитана не назвать апартаментами, но там имелся большой стол с полудюжиной узких дубовых кресел, В кормовой части у окон накрыто на две персоны. На свободном от конце стола лежала морская карта, показывающая регион от Испаньолы до Мексики. Рядом какие-то затейливые инструменты из меди и латуни, наверное, навигационные, и большой компас в круглом корпусе из черного дерева. Артем без стеснения склонился над компасом и перешел к карте. Начерченный курс говорил о том, что судно только что вышло из устья реки Сина и следовало в Коста-Рику. Далековато его занесло. Бесцеремонно открыв судовой журнал, глянул на сегодняшнюю дату. Невольно поморщился и сел в предложенное капитаном кресло. Сейчас март 1701 года. Придется напрягать память и вспоминать историю. «Ты знаком с навигацией?» Позвонив в колокольчик, чтобы вызвать слугу, спросил Фернандо. «Не самая сложная наука». Принимая из рук пришедшего по сигналу капитана Юнги блюдо с двухкилограммовым мамаром ответил Артем и, вздохнув, добавил. «Но я совсем не умею командовать парусником». «Ну дела!» – хохотнул капитан. «Обычно все знают работу с такелажем и парусами, а навигаторов днем с огнем не сыщешь». Макая пресную лепешку в вино, Фернандо с удовольствием чавкал. Артем тем временем раздумывал над неожиданным бонусом. В разведбате их учили работать с картами и навигационными приборами. А в данной эпохе штурман и навигатор – совершенно разные понятия. Европа открыла обычный транспортир всего лишь несколько лет назад, хотя круг делили на градусы еще в Древнем Шумере, а финикийцы применяли в мореплавании транспортир до рождения первого фараона. Более того, поморы использовали протрактор с незапамятных времен, а в этом времени европейские мореплаватели до сих пор плавают на глазок. Но это все голая теория. Артему необходимо получить практические навыки, Поэтому он спросил, «Научишь управлять судном?» «Запросто», – прочавкал капитан, – «а ты осмотришь пушки?» «Пушки? Да он их видел только в музее, причем таблички предупреждали руками не трогать». В попытке отвертеться от заведомо невыполнимого поручения он подошел к карте, прикинул расстояние и нерешительно произнес. «Успею ли? С таким ветром мы за пять дней дойдем до Пуэрто-Вьеха. Пару дней простоим на рейде Сан-Лоренцо» успокоил капитан. «Там обязательно найдется несколько независимых торговцев». Судовая артиллерия оказалась в межупалубном пространстве. Над головой капитанская и пассажирские каюты, под ногами главная палуба. Шесть пушек стояли в рядок посреди невысокого помещения, с прикрытыми крышками-люками, пушечными портами, в корму и по бортам. Разумно. При защите от пиратов орудия нетрудно перетащить на любое угрожаемое направление. Осмотрев с умным видом все помещение, Артем приказал принести киянку и обстучал древнюю артиллерию. Звонкий резонанс гарантировал отсутствие трещин. Вот и ладненько. Имитацию задуманного освидетельствования можно растянуть хоть на месяц. Плавание принесло Артему неоценимую пользу. Его уже не пугала паутина всевозможных веревок. Полазив с капитаном по мачтам Иреем, он понял основной принцип парусного вооружения. В наименованиях такелажа сначала шло название мачты, затем реи и завершалось функциональным назначением шкота или фала. В результате для тысячи всяческих веревок хватило дюжины специализированных терминов. Разобравшись с командами и принципом управления парусным судном, Артем принялся осваивать ядерную артиллерию. Начав с имитации дотошного освидетельствования пушек, он постепенно заинтересовался устройством древних, но совсем не примитивных орудий. Освоившись, даже решил разок пальнуть, для чего пришлось и спросить разрешения у корабля охранения. В итоге, к концу плавания между ним и капитаном Фернандо де Арманос сложились приятельские отношения. пуэрто Вьеха правят Толосократы! так Фернандо начал рассказ о предстоящем местожительстве своего пассажира. «Ты не ошибся?» — уточнил Артем. «Ты хотел сказать «аристократы»?» «В столице не имеют понятия жизни в самой Испании. Что тут говорить о новом свете?» Криво усмехнулся Фернандо. «Ладно, ладно. Я тысячу раз слышал о глупых правителях, которые не имеют представления о реальной жизни в стране». Когда в Толедо потоком потекло золото Америки, Карл V затеял войну со всей Европой. Мало того, он решил уничтожить Османскую империю, даже высадил десант в Тунисе. С раздражением начал повествование капитан. «При чем здесь стало Сократы? Артем попробовал вернуть исторический экскурс в актуальное русло. Да при том, Генуэс бунтовалась против французов и перешла под испанскую корону. Адмирал Андрея Дориа возглавил генуэзскую армию и вскоре стал правой рукой короля. Вскоре генуэзцы на правах полноправных граждан под видом торговли принялись активно вывозить отсюда золото и серебро. С тем же раздражением продолжил Фернандо. «Толосократами называют тех, кто ворует золото?» – предположил Артем. «Нет, почему же?» «Толосократами называют представителей торговых домов в Генуи. Беда в том, что золото Америки минует Испанию и оседает в генуэзских банках», — пояснил капитан. Некоторое время Артем переваривал неожиданную информацию, затем осторожно спросил. «Пуэрто-Вьеха живут только генуэзцы? Не лучше ли обосноваться в Новой Испании?» «Что ты, что ты!» — замахал руками Фернандо. «Как раз наоборот. К примеру, здесь городоначальник получает 100 тысяч пистолей в год». «Город Вера Крус намного больше, но там представителю губернатора платят в два раза меньше». «Охренеть! Сто тысяч? Причем в монетах?» Артем впал в транс. В его ушах зазвенел золотой водопад. «Ну, конечно же. Город живет золотом, поэтому и платить здесь должны много, дабы уберечь людей от соблазна сжульничать или украсть. Осталось уточнить некоторые детали из истории, иначе легко попасть в просаг». Поэтому он спросил. «Почему королевские чиновники позволяют чужакам вывозить золото? Это же грабеж казны!» «Не смеши! Окружение короля по уши увязло в прикарманивании золота Америки! Они воруют галеонами!» С горечью ответил Фернандо. «Неужели никто не в силах разорвать порочный круг?» Эмоционально воскликнул Артем. «Кому это надо?» В свое время Королевский совет убедил Карла V передать Испанию своему сыну Филиппу, оставив за собой только корону императора Священной Римской империи. Монарх согласился, но перебрался в Вену вместе с испанской казной. Сейчас история повторилась. Сын французского короля Филипп V Бурбон занял в Мадриде трон, а вдовствующая королева Мария Анна уехала вместе с казной к эрцгерцогу Карлу Австрийскому. За полтора столетия Испания дважды лишилась добытых в Америке богатств. Тяжело вздохнув, закончил капитан. Правители Испании по-своему родили о подданных искренне стараясь распределить золото и серебро нового света между всеми жителями королевства. Крестьяне с ремесленниками получали за свой труд полноценное золото. Жалование солдат и матросов вызывало зависть европейских офицеров. Вместе с тем, чрезмерные доходы послужили причиной регресса. В стране процветали искусство и теоретические науки, а производство с земледелием неуклонно приходили в упадок. Зачем ковыряться в земле или корпеть над верстаком, если можно получать громадное жалование. За время перехода капитан рассказал очень много интересных фактов, некоторые из них прямо противоречили расхожим штампам. Кто не слышал о пиратах Карибского моря? Наслышанный о пиратском рае Артем не мог не заинтересоваться данной темой, поэтому озабоченно спросил. «Наше судно охраняет всего лишь один галеон. Неужели власти не могут себе позволить более серьезную защиту купеческих судов?» «А смысл?» – усмехнулся Фернандо. Голландский флот сейчас в Средиземном море с австрийским десантом. «Кроме военных кораблей есть еще и пираты», – осторожно возразил Артем. «Нашел кого бояться», – засмеялся капитан. «Корабли охранения без труда утопят любого врага. Разбойники везде одинаковы, что на суше, что на море. Они никогда не атакуют регулярные войска». Вообще-то капитан прав. Грабителям нужна добыча, а не сражение ради славы с риском лишиться головы. Все же Артем решил полностью разъяснить для себя эту тему. «Как я понимаю, опасность все же существует?» «Разумеется. Мелкие разбойничьи шайки всегда были, есть и будут. Но основной флот пиратов перебрался в Индийский океан. Сейчас там для них настоящая кормушка», — равнодушно ответил Фернандо. «Что-то новое. Артем где-то читал о пиратской республике на острове Мадагаскар. Но вот так дружно, всем уйти с прикормленного места...» Для подобного шага должен быть серьезный довод. «Погоди!» – не согласился он. «Сейчас здесь основаны французские и английские колонии. Значит, должны быть и пираты из этих стран!» Капитан сначала долго хохотал, затем приступил к объяснению реальной ситуации. «Ты прав в одном. Французы осваивают холмы Гаити. Англичане выращивают сахарный тростник на Ямайке. На реке Делавер появилась новая Швеция, а голландцы поселились на Гудзоне». Но пиратам здесь нечего делать. Им нужны деньги, золото и серебро. «Сахар или хлопок тоже можно продать?» – возразил Артем. «Вот именно, продать. Причем за бесценок. Для бандита появление на торгу чревато знакомством с виселицей. По этой причине, нападая на судно, пираты обирают экипаж и судовую кассу. Груз в трюме их совершенно не интересует», – пояснил Фернандо. Практически все из пояснений капитана оказалось для Артема настоящим сюрпризом. Дело не в идеализации пиратов, что морские разбойники, что сухопутные, всегда с трудом сводили концы с концами. Счастливчиков легко сосчитать на пальцах одной руки. На первом месте, конечно же, стоит голландский капитан Пит Хейн, который со своей эскадрой сумел взять на абордаж испанскую золотую армаду. Вторую строчку занимает французский флебустьер Франсуа Клерк. Зато подвиг Генри Моргана достоин сборник анекдотов. «Этот идиот по какой-то причине решил, что аборигены согласятся сотрудничать с англичанами», – со смехом начал рассказывать капитан. «В результате через месяц к болоту перед Панамой вышла толпа полуживых от голода бродяг. Одно хорошо – они очистили джунгли от улиток и лягушек», – от этих слов Артем прибалдел. «От Пуэрто-Маргариты до Панамы всего 60 километров. Даже под джунглям в обход дорог подобное расстояние можно преодолеть за три дня». Неужели порабощенные майя ради колонизаторов решились на подвиг в духе Ивана Сусанина? На всякий случай он уточнил. «Разве аборигены относятся дружественно к нам, испанцам?» «Разумеется!» Фернандо даже удивился вопросу. «Мы все в равной мере являемся подданными короля. У вождей и старейшин привилегии дворян. Любой абориген обладает теми же правами, что и урожденный испанец». В своей экспансии в Америку испанцы придерживались того же принципа, что и русские в продвижении на восток. Это не поход завоевателей, а включение в состав империи других народов. Тем не менее, пираты Генри Моргана захватили Панаму, о чем Артем напомнил капитану. Я слышал, что король Испании выставил англичанам претензию на огромную сумму, что говорит о несомненном успехе пиратской атаки. «Успеха не было и в помине», – с довольным видом хохотнул Фернандо. Проводники дважды завели англичан в организованные индейцам засады. Затем вывели к холмам, на которых стояли наши артиллерийские батареи. Генри Морган решил ударить во фланг и повел остатки армии в обход. Цирк. Они два дня подкрадывались к пушкам, возле которых не оказалось ни одного нашего солдата. «Не понял», – растерянно спросил Артем, – «зачем добровольно отдавать врагу свою артиллерию?» «Ну ты даешь!» Продолжая смеяться, воскликнул капитан. «Зачем им пушки? Полгода тащить на себе до побережья Карибского моря?» «Ты не увиливай, пираты захватили Панаму, и это говорит о победе», – напомнил Артем. «Да, они вошли в город. Но единственной добычей оказалось стадо валов, на которых возили товары между Панамой и Пуэрто-Маргаритой. Пока англичане блуждали по джунглям, жители города успели вывести все имущество, оставив на складах лишь железо и изделия». Осознав фиаско, Генри Морган бежал на свой корабль. Пираты избрали нового адмирала, сожгли Панаму и приговорили бывшего командира к смерти. Фернандо закончил рассказ с довольной улыбкой. Забавно. Король Испании выставил своему английскому коллеге счет за сожженный город. В прочитанной в детстве книге говорилось о взятии Панамы и последующей борьбе Моргана с вольными пиратами. По сути, автор не наврал. Лишь выстроил факты таким образом – что у читателя создавалось впечатление об успехе проведенной акции. На 10-й день после выхода из порта Монтерия прибрежные заросли уступили место великолепному белоснежному пляжу, вдоль которого протянулась ровная линия двух- и трехэтажных домиков. Сразу за городом начинались горы, от которых оторвался скалистый кряж и навис над морем грозным мысом. Россыпь валунов образовала идеальную лагуну с небольшим причалом на два судна и крошечной якорной стоянкой. Со стороны моря Пуэрто-Вьеха оказался прекрасным, сюрреалистическим миражом. Артем поздравил себя с удачным выбором нового места жительства и принялся укладывать свой нехитрый багаж. «Дон Артемос!» – каюту заглянул капитан. «К борту подходит шлюпка с местными властями. Дай мне свой документ, я должен его предъявить чиновникам капитана Порта». Отдав фактически ворованные бумаги, Артем вышел на палубу. Судно уже стояло на якоре в сотне метров от причала. На передней мачте развивался желтый флаг. Этот сигнал дожил до 21 века и сообщал, что на судне нет больных. Топая по доскам каблуками сапог, чиновники прошли в капитанскую каюту, а матросы принялись открывать люк трюма. Досмотр груза существует со времен зарождения торговли. Стараясь никому не мешать, Артем подошел к борту. Красота! Лазуревые волны разбивались о рифы и проникали в лагуну мелкой рябью. Сквозь идеально прозрачную воду, можно рассмотреть гигантских омаров, вокруг которых резвились яркие рыбки. Артем перевел взгляд на город. Сейчас он знал про него очень многое, благодаря охотливости капитана. Завершив проверку, портовые чиновники спустились в шлюпку, а экипаж начал готовиться к завершающему переходу к причалу. Встав позади рулевого, Артем внимательно вслушивался в команды и отслеживал действия матросов. Невозможно предугадать дальнейшее развитие событий, Не исключено, что мореплавание окажется единственной возможностью заработать себе на жизнь. Швартовка оказалась на удивление простой. Матросы ну, спустили на воду десятивесельный ял, который по непонятной причине назывался десантная шлюпка, и отбуксировали судно к причалу. — Хороший ты парень, хоть и гвардеец, — обнимая Артема на прощание, сказал капитан. — Жаль с тобой расставаться. — Да ладно, встретимся через год. — Спасибо, — засмущался гвардеец. Ты многому меня научил и помог понять реалии жизни в новом свете. До встречи!» Фернандо хлопнул Артема по плечу и добавил. «Иди в контору капитана Порта, забери свои документы и получи 10 пиастров на обустройство. Не забудь сертификат на бесплатное проживание в течение месяца». «Бесплатное проживание? Где?» «Не знаю», – разводя руками, ответил капитан. «По статусу гвардейца тебе предложат не худшую таверну в городе». Извини, чуть не забыл спросить, почему здесь нет крепости или береговой батареи? На рифах пушки не поставить, а мы слишком высок и далек от входа. В любом случае, пираты редко сюда заглядывают. Толосократы не прощают обид. Они обязательно наймут охотников за головами и отомстят за набег.